Глава девятая. Артём. Всегда хочется, чтобы ты сидел, ничего не делал, а деньги на счет капали. Но, увы, я не родился в богатой семье. Не повезло. Я вообще заметил, что мир – это как многоэтажный дом, где очень легко провалиться сквозь пол, но зато всегда упираешься в потолок. На самых верхних этажах чище воздух и больше солнца. Вот только попасть туда не так просто. Точнее, невозможно, если мамаша не родила тебя прямо там же, среди шелковых простыней и серебряных ложек. А ведь как убеждают нас средства массовой информации, интернет, да и просто тупые блогеры-коучи, что все зависит от тебя, что наверх попадает только лучший и достойнейший. Брехня все это. Наверх попадает только тот, у кого есть родственники в нужных сферах. Это как в старом анекдоте. «Папа, а когда я вырасту, стану генералом?» «Нет, сынок». «А почему?» «Потому что у генерала свой сын есть». «Вот так. И я с этим абсолютно согласен». Говорят, что Москва – город возможностей. Чёрта с два. Даже обучаясь в супер-пупер-элитном вузе, Студенты из Томска, получивший сто баллов по всем предметам на ЕГЭ, оказавшись в заведении Альма-матер, обнаруживает, что есть он, душный провинциал в ботинках за две тысячи, купленными в подвале, а есть мажоры в кроссовках за тридцать тысяч, и они прекрасно знают, что когда декан вручит им дипломы, то они сразу отправятся на должность с высокой зарплатой. А провинциалы из Томска? Тут как повезет. Но самое паршивое, что на разных этажах находятся не только москвичи и не москвичи. Даже если ты родился на Ленинском проспекте, нет никакой гарантии, что станешь условным министром. Точнее, гарантия на 90%, что этого точно не произойдет, потому что, да, у министров есть свои дети. «Кстати, даже стать любовником – это далеко не билет в безбедную жизнь, потому что молодых и красивых много, и все эти девочки-мальчики с горящими глазами легко заменимы, так что одной внешности недостаточно. Нужно иметь мозги и быть хорошим психологом, что я, собственно, и делаю. Анжелика, естественно, не хочет менять уклад своей жизни, но, будем честны – Выгнать мужа гораздо сложнее, нежели бросить любовника, потому что муж – это лицо официальное, это человек, имя которого даже в паспорте записано, которого знает государство. И этот человек, кстати, имеет все права получить наследство в случае смерти супруги. Не то чтобы я хочу стать вдовцом, но я-то прекрасно знаю, что переживу Анжелику, Я-то гораздо младше, поэтому самые лучшие годы у меня впереди. Только вот пока Анжелика не хочет разводиться, а значит, надо сделать так, чтобы захотел ее муж. Я был готов к тому, что моя немолодая любовница упрется рогом, и подготовил пару фотографий с камер наблюдения и подробное письмо о наших отношениях. Я все оформил так, чтобы было сложно понять, кто отправил Алексею данную информацию. В письме нет никаких фактов, которые были бы известны только нам двоим с Анжелой, а скрины с камеры вовсе уличные, так что это могут быть и сотрудники, и моя жена. Ну, мало ли. Я не уверен, что это письмо спровоцирует разрыв, но отношения в парочке ухудшит точно. «Какому мужику приятно, что твоя жена гулящая шлюхандра? Я бы такое точно не потерпел. Поэтому, когда Анжелика отправляется домой, я иду довольно счастливой обедать в ближайший ресторан и ждать результатов». Но в этот день никакой реакции нет. Сначала я думаю, что Анжели не до переписок, ругается с мужем. Но после на следующий день становится понятно что ничего не понятно. Может, Алексей не получил мое письмо? Я отправлял на почту. И куда оно подевалось? Упало в папку спам? Однако вскоре все становится на свои места. Анжелика идет прогуляться в ближайшем лесочке, откуда звонит мне. «Привет, ты как?» Щебечет, но я чувствую по голосу, что дорогая встревожена. И невольно улыбаюсь. «Значит, что-то все-таки произошло». «Привет, скучаю по тебе». «Ну а что еще я должен делать?» «Не жизни же радоваться, пока ты отдыхаешь со своим мужем в загородном доме». «Как ты?» «Нормально», — замолкает. «Ясно, надо вытягивать каждое слово». «А я вот гуляю тут по парку». «Алина тебе не писала? Не звонила?» «Нет». «А должна?» «Вопрос вызывает у меня раздражение». Да причем тут Алина? Разошлись мы, прошла любовь, завяли помидоры. Алина, блин. Я просто подумала, что может вы все-таки помиритесь. Анжела, мы с Алиной не ссорились, чтобы мириться, Цежу сквозь зубы. Как же меня бесит. Ух. Если ты еще раз начнешь все это говорить, то нам придется расстаться. Тут главное, чтобы Анжелика не ухватилась за эту возможность. Иначе я точно окажусь в интересной ситуации. Но нет, слава богу, она не настолько умна. Прости, просто я переживаю всю эту ситуацию. Да и пойми меня правильно, у меня любовников никогда не было. Я всегда была верна Лёше. Пока Лёша был верен тебе, подсказываю. Анжела вздыхает. Ты прав, я ещё хотела с тобой посоветоваться. Опять замолкает на несколько секунд, а я попросту прирастаю к трубке. Сейчас Лёша мне сообщил, что хочет посетить корпоратив. Что мне делать? Ага, значит, прочитал письмо. Вот только зачем этому Лёше переться на корпоратив, непонятно. Уж не для того ли, чтобы устроить драку со мной. Вот только санта барбара мне тут не хватает. С другой стороны, если это приведет к разрыву отношений между Лешей и Анжелой, то почему бы и нет? «Ничего не делай, посетит и посетит, просто ему делать нечего». «Да если бы», — вздыхает. «Но если ты думаешь, что все будет хорошо?» «Будет. Ты, главное, не волнуйся».